Записка номер 21. Евгения Львовна, а я так и думал, что роль соучастника вам не понравится. Только зря вы так энергично у себя в кабинете, где растет мирт, мне возражали, будто я вас в чем-то винить собираюсь. Упаси Боже мне вас винить. Я совсем о другом. Я писал лишь о силе приема, как у него получается. Федор Михайлович Еще тот провокатор. И ваше оправдание тому свидетельство. Да, о свидетельстве, к слову. Ваше одно замечание мне показалось вполне остроумным. Я вас, Давича, назвал свидетелем и соучастником. А может только одно быть. Или ты свидетель, или ты соучастник. Нет, правда. Замечено тонко. Спасибо. Могу на это ответить. С юридической точки зрения, наверное, действительно так. Или, или. Но по ситуации немножко не так, смотря с какой стороны посмотреть. Вы читатель, вы не просто свидетель, вы свидетель единственный. Автор не в счет. А кто ж как не вы? Не Мебель же. И теперь знание о происшедшем ляжет тяжким бременем на вас. Ваше присутствие в романе автору необходимо, Евгения Львовна, но задается оно не прямо как, допустим, могло бы обозначаться прямыми апелляциями к читателю или хотя бы выраженным пониманием вашего читательского существования. Нет, Евгения Львовна, вам навязывается неучтенная поверхностной стороной сюжета роль единственного свидетеля и сверх того соучастника, нравится вам или нет. Я бы назвал эту ситуацию пассивной интерактивностью. Ваше право. Не хотите, чтобы подробно сцену обыска, то есть грабежа, разбирал? Не буду. Но почему не хотите, не скажете? Жидковато вспоминать, как лихорадочно комод вместе с ним потрошили тату-укладку из-под кровати. Говорите, он сам. А вы-то где были? Ладно, хорошо. Я скажу, где были. Да вы там везде были, везде. Помните, Раскольникову послышалось вдруг, что в комнате, где была старуха, ходят? Вам же... Не нравится в чужих вещах копаться, да? Он остановился и притих, как мертвый. Оцените, как мертвый это в присутствии мертвеца-то, натурального, свежего. Все стало тихо, стало быть, померещилось. Сколько времени прошло? Не говорится. Но вдруг, известно, Достоевский очень любил: вдруг вдруг явственно послышался легкий крик. Ну, дальше известно: Лизавета и все такое. Казалось бы, связь между тем померещилась и этим вдруг однозначная. Явление Елизаветы в квартире. А я утверждаю, что ничего на однозначность не указывает. Я утверждаю, и вы знаете, почему есть у меня моральное право на утверждение. Что вот что. Что шаги, которые ему тогда померещились, вовсе не Елизаветины были. Она вошла позже. Кто же там был, спросите вы. А я отвечу... «Вы-то и были, вы, Евгения Львовна, в известный момент персональный читатель. Это ваше присутствие ему померечилось. Это ваше присутствие безотчетно он ощутил всей момент истины. Это вы ходили в его представление. Это вы напугали его своей невозможностью в мире его измерений. Потому он и замер не иначе, как мертвый». Безотчетно, заметьте, мертвяками в живой природе многие в момент опасности прикидываются. Страшнее вас, вестника иных измерений, быть никого для него не может, вы немыслимая. А легкий крик Лизаветы — это уже потом. Вам самой-то не страшно? Мне страшно. По природе моей, вам хорошо известной, мне страшно, мне страшно в себе это все ощущать. Но я догадываюсь, эта картина вас не вполне устраивает. Слишком абстрактно. Нет осязательности. Рыться в чужом комоде как-то понятнее и привычнее. В том смысле привычнее, что привычнее, чем ходить привидением. Да я ж не настаиваю. Я ж только и отталкиваюсь, что от текста. Хотите другой аналогию? Попроще? Извольте. Вы читали «Белые ночи»? Знаю, Евгения Львовна, не читали. Ну так вот, там слепая бабушка прикалывает к себе булавкой девушку Настю за платье, чтобы при ней все время была. Рукоделием обе занимаются рядом, одна слепая, другая зрячая. Вот и вас, Евгения Львовна, добросовестного читателя преступления и наказания автор в этих эпизодах прикрепил булавкой к Раскольникову. Вы с ним заодно. И нет противоречия в двояком существовании вашем. Оно и трояким может быть, и каким угодно множественным. Читатель и антропоморфным субъектом способен бытийствовать, и распыленным облаком. И это ваше счастье, что ваше присутствие, по большому счету, герою неведомо. А представьте, он бы вас на самом деле узрел силой, допустим, извращенного воображения автора. Ведь смочил бы топором. Глазом не моргнув. Он бы любого убил, окажись там свидетелем. Соня бы вошла, крестовая, сестра Лизаветы. Крестами обменялись. Так он бы и Соню. Мармеладов? Мармеладова бы. Наверное, мать не стал бы и сестру. И то не уверен. Мог бы и их от стыда непомерного, да по любви, чтобы спасти от переживаний убийственного позора. И разумихина, войдил он, хотя не знаю». «Кох обеими руками крестится. Если б я там, — говорит, — остался, он бы выскочил и меня убил топором. Русский молебен хочет служить. Хе-хе!» Это я Никодима Фомича процитировал. Смешно Никодиму Фомичу, квартальному надзирателю. «Хе-хе! А как бы повел себя Раскольников? Останься там, — Кох, — на лестнице. Ждал бы у моря погоды, действовал бы». Уж вас бы точно, Евгения Львовна, вы не просто опасный свидетель, вы метафизически опасный свидетель. И свидетель, кстати, умышленности и реальности, сочиненности его несвободного существования. И опять же, закончилось бы повествование на этом. Потому что кто же читать будет, когда читатель в крови со сдвинутым черепом на полу распластался? Извините, представил. Меня-то лично это все не касается. Я ведь сам по себе. Но с кем бы я тогда сейчас разговаривал, когда бы вас вдруг не стало? Кто бы воспринимал меня в лучшем из моих воплощений? Никто. Впрочем, это уже я фантазирую, что никто увлекся. Пост, знаете ли, модернизм. Не мое -с. Но, с другой стороны, сам текст предлагает такие возможности. Раскольников мог ей мёртвую уже голову отрубить. Это когда заметил снурок, шнурок у нее на шее, как верно он догадался, с кошельком. Дёрнул его, но снурок был крепок и не срывался. Вот тогда он и взмахнул было опять топором, чтобы рубануть по снурку тут же, по телу сверху, но не посмел. Две минуты ушло на возню по разрезанию топором снурка, К тому же намок в крови, без прикосновения к телу. Справился. И так, наверное, лучше, чем рубить махом. Но скажите мне, это ж по вашей части. Все ж инстинкт отвращения у него, правда же, притупился. Кровью крови между тем натекла уже целая лужа. Это же вам вместе с ним одинаково зримо показано. От этого хотел ее еще разок в порядке контроля. Схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Хорошо, что сомнения не было. И так на мой вкус перебор. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону и это вам тоже вместе с ним крупным планом видится, особенно даже. Но признайтесь, Евгения Львовна, вам ведь не хочется, как ему, пальцем потрогать. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку, да и без того было видно. Не было бы видно, потрогал бы. Вдруг зашевелится, так что ли? Как медику опять же вопрос, а действительно было видно, с профессиональной точки зрения. Точно она уже мёртвой была? Я понимаю, на 99,9% мёртвой была, но, может быть, на 1,1% еще не совсем. И особенно в первый раз, когда она на пол повалилась, и вы вместе с ним в вытаращенные глаза заглядывали. Точно ли уже тогда была мёртвой? Ведь он же засомневался потом, хотел добить. Вы-то, как медик, должны были... Смерть констатировать безошибочно, по глазам. Как там у вас полагается по помутнению роговицы? Помутнились ли роговицы, или в них еще что-то оставалось живое? А вы на соучастника обижаетесь. Все для вас-то хуже на самом деле. Не хочу пугать. Вы не просто соучастник. Вы больше того. Скоро я вам докажу с помощью одного мысленного эксперимента, что вы, что вы... И самое главное... Вы со мной согласитесь. Не верите? Ну, подождите, потерпите чуть-чуть. Вы меня попросили сцену убийства Елизаветы подробно не анализировать. Сказали, что сами. Я понимаю. Нервишки. Флаг в руки. Дерзайте. Не буду мешать и внушать постороннее. Обращу только ваше внимание, на что следовало бы обратить, на это, на дальнейшее замедление времени. Еще немного, и совсем остановится будто. Это я о непосредственном убийстве Лизаветы. Действие на самом деле стремительное, но текст словно разбух на изрядный абзац. Вы читаете, он все разбухает и разбухает, и словно сами растягиваете этот кошмар. Среди комнаты стояла Елизавета с большим узлом в руках и смотрела в оцепенение на убитую сестру, вся белая, как полотно, и как бы не в силах крикнуть. Увидев его вбежавшего, она задрожала, как лист, мелкой дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги.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 Кошмары мне от природы свойственны. А вам давно ли вам был показан сон с избиением упавшей клячи? Это был не ваш сон, отчего он не переставал быть кошмаром для вас тоже. Сейчас кошмар его в равной степени принадлежит обоим участникам, соучастникам. Достоевский как будто уступает обоим вам авторские права на этот кошмар». В том кошмаре с убийством заезженной лошадки вы оба были пассивными свидетелями безобразной сцены. В этом кошмаре, который уже наяву как бы, оба вы убиваете и тяжело убиваете. А вам не нравится. Вы не хотите. Раскольникова заставляет Достоевский. С этим понятно. У них отношения. Но вас-то за что? За то, что читаете, и не оторваться. И невозможно выпрыгнуть. Из кошмара. Ловко вас автор обработал, однако. После этого он может с вами что хочет предпринимать. Так и можно было бы назвать при соответствующей доработке эту главу «Кошмар наяву».